Глава двенадцатая. Игра в кукушку. После привала лошади пошли еще резвее, чем раньше, и Айлин снова молча, беседовать на скаку все-таки слишком неудобно, но от этого не менее горячо поблагодарила Аластора. У Луны оказалась такая ровная и плавная поступь, совсем не чувствовалось ни скорости, ни тряски, только легкое покачивание из стороны в сторону. — Да. как в саду Академии, на качелях, которые самую малость колыхает ветер. Королевский подарок. А как забавно орлезийская красотка обижалась на Аластора. Кажется, он даже поверил. Но Айлен-то видела, какая хитрая морда при этом была у Луны. Зато теперь Аластор не отводил глаза, если им с Айлен случалось встретиться взглядами, и улыбался совсем как раньше. И всё-таки беспешно радоваться наконец вернувшейся прежней лёгкости никак не выходило. Вспоминался отец, так они встретившиеся на тренировочной площадке с фраганским бритёром, а месьёр де Альбре ему наверняка понравился бы, так же как нравится ей самой. Да они ведь похожи, вдруг поняла Айлин. Не внешне, совсем нет. Но выправка, доброжелательная и одновременно лукавая усмешка Привычка смотреть, прищурившись, словно пытаясь разглядеть собеседника во всех деталях. И на Алла-Сторе месьюр смотрит с той же тайной гордостью и одновременно строгостью, что отец на Артура. Даже на лошадь они взлетают одинаково, совсем не опираясь о стремя. И, кстати, о магистре Раверстане месьюр расспрашивал с тем же азартным любопытством, что и отец о том, не преподает ли в Академии фраганец. «Магистр Раверстан!» У Айлин невольно вырвался тяжелый вздох. Она никогда не задумывалась, почему он носит серьгу. Попросту не придавала этому значения. Да что там, она вообще никогда не думала о магистре. Еще и гордилась этим, дура. Будто это делало ее лучше других девиц. Хотя она точно так же вздыхала по преподавателю, как и все остальные. Просто по другому преподавателю. И это оказалось куда глупее. И если бы не месьеор, она бы так и не поняла, что ничего не знает о женихе. А теперь уже и не узнает. Никогда. Какое безнадежное слово. И ведь она даже не написала ему записки. Хотя бы самой краткой. Ну, просто о том, что срочные дела вынуждают ее оставить Академию на неопределенное время. И, конечно, просьбу передать поклон тетушке. А может, стоило добавить, что Айлин будет молиться за него, где бы ни была, и желает магистру счастья и долгих лет. Конечно, это слишком смело, почти непристойно для девушки. Но когда и становиться смелой, если не перед смертью, ведь они никогда больше не встретятся. Но она просто не подумала, а ведь у неё было много времени. Целая ночь, пока милая леди Джанет собирала её в дорогу. Нет, всё-таки всё к лучшему. Магистру и в самом деле нужна жена, которая не забыла бы о такой простой, но важной вещи. Почему-то от этой мысли, ещё совсем недавно такой успокаивающей, стало вдруг обидно и горько. Элен Сердитов встряхнула головой, отгоняя странную глупость, и заметила, что отряд едет намного медленнее. Интересно, почему? Он решил устроить новый привал? Конечно, лошадям стоило бы дать отдохнуть, но Айлин снова огляделась по сторонам и заметила, как удлинились тени. Уже совсем скоро начнёт темнеть, и придётся останавливаться уже на ночлег. А сейчас важен каждый лишний час. Да что там, каждая минута. Чем дальше они будут от столицы к возвращению воронов, тем лучше. Ох, как же она виновата ещё и перед Дарой и Саймоном. Наверное, друзья по Академии никогда не простят ее. Но пусть не прощают, лишь бы им было не слишком больно, когда. Аластур, вырвавшийся было вперед, остановился совсем, а за ним и месьюр Д'Альбре придержал коня. Дорога здесь петляла между холмами, небольшими, но скрывающими каждый новый поворот. Вдобавок обочины заросли густыми высокими кустами, так что в наступающих сумерках вид у местности был зловещий. Айлин поежилась и напомнила себе, что она боевик и некромант, а значит, в этих местах просто не может встретиться ничего опаснее, чем она сама. Тем временем Ал поднял руку, останавливая солдат. Пушок, до того бежавший рядом с Луной, уселся на дорогу и поднял морду, нюхая воздух. А месьеор как-то совершенно по-птичьи склонил голову на бок, и прислушался. Конный отряд, уверенно бросил он через мгновение. Аластор, помедлив, кивнул и добавил: Десятка-четыре лошадей, ну или около того. Половина под всадниками. Отрядов два десятка. Чутьё взвыло так, что Айлин от страха едва не стошнила прямо под копыта Луны, а пальцы на поводьях свело судорогой. Погоня выдохнула над дрожащими губами. Уже месье бросил на неё понимающий взгляд и улыбнулся совершенно отцовской мягкой улыбкой. Не волнуйтесь, прекрасная леди. Если порталы под запретом, то сейчас ваши друзья в лучшем случае только добрались до поместья и едва ли сразу поедут обратно. У нас не менее двух дней в запасе. Полагаю, это один из тех отрядов, который лорд-протектор выслал для защиты провинции, и его появление весьма нам на руку. Доехать до ближайшего города вместе с отрядом солдат — большая удача, поверьте. Айлин кивнула, стараясь не показать, что в высшей степени разумные слова месьора ничуть ее не успокоили. Глубинное, нутряное, нерассуждающее чутье боевого мага вопило, что их догнали и убегать поздно. Ну что ж... Если это действительно так, она сосредоточилась и тихонько одними губами пробормотала себе под нос формулу. Прикрыть щитами весь отряд, конечно, не выйдет, не стоит и пытаться. Но хотя бы Ала и Мисьёра, и себя, конечно. А если Мисьёр всё-таки прав, то она просто снимет щит и всё. Мучительная тревога не исчезла совсем, но словно притихла. И теперь Айлен тоже отчетливо услышала близкий топот множества копыт. А потом из-за поворота вылетел рослый рыжий конь, ужасно похожий на искру. А всадник... Айлен сдавленно охнула, вскидывая ладонь ко рту. Она узнала всадника. Узнала без малейших сомнений, хоть и видела его всего дважды, причем целых пять лет назад. Смуглый, как и тлеец. С сестры упонами от скачки чёрными волосами в ярком голубом плаще лорд Кастельмара совсем не изменился за эти годы. Даже привычка нетерпеливо привставать на стременах, в точности как в тот проклятый день, когда отец отправился на свою последнюю охоту, осталась прежней. Следом за Кастельмаром показались другие всадники, едущие попарно, все с армейской выправкой, вооружённые, одетые в мундиры. Как и сказал Аластор, их было около двух десятков. Небольшой, но грозный отряд. И должно быть, месье тоже прав. Лорд Кастельмара в самом деле спешит в провинцию. Вот и заводные лошади у каждого. Кастельмара одел коня в нескольких шагах, поднял руку, и его люди тоже остановились, демонстрируя отменную выучку. Снова чуть приподнявшись на стременах, он скользнул взглядом по Аластору, По миссёру остановился на Айлин и любезно склонил голову. Приветствую юную леди Ревенгар и её спутников. Доброго дня, милорд Кастельмара, вежливо откликнулась Айлин и едва сумела подавить неуместная, почти истерическая хихиканье. Так странно звучали сейчас самые обычные выражения учтивости. Кастельмара явно так не считал. Он чуть заметно потянул поводье. успокаивая затанцевавшую лошадь. И тепло улыбнулся Айлин. «Милая леди, меня отправил за вами лорд-протектор. Вашим спутникам...» Он снова взглянул на Аластора и Де Альбре и закончил куда холоднее. «Им также придется отправиться с нами. Лорд-протектор желает с ними побеседовать». Кажется, он говорил что-то еще, но Айлин уже не слышала, что именно. Ее переполнило странное облегчение. И это сейчас, когда их догнали и почти поймали. Это всё потому, что можно больше не ждать погони, поняла она. Нужно только отбиться, а потом, потом у нас будет ещё несколько суток форы. Она тут же одёрнула себя. Отбиться от настолько превосходящего противника? Правда, других магов, кроме Костельмара, у противника вроде бы да нет. Точно нет. Но Костельмара Полный орденский маг с настоящим опытом боевых действий. А она... Она всего лишь адептка-недоучка. «Значит, совершать ритуал взрослая», — злобно подумала Айлин. «А сразиться с другим магом — сразу недоучка, с которой взять нечего? Или демоны будут снисходительнее?» «Ну уж нет. Память отца я не опозорю». По спине побежал холодок, и Айлин сама не знала, чего в этом чувстве больше. страха или предвкушения. Поединок, её первый настоящий поединок, не тренировочный бой и даже не игра в кукушку, обожаемая всеми боевиками, полный азарта и почти настоящей опасности. Но это же Кастельмара, он был другом отца. Может быть, удастся решить дело миром? Объясните ему, что лорд Бастельер не прав, что Айлин хочет как лучше. Она обманывала себя ровно 3 мгновения. А потом увидела, как мягко, но несходительно глядит на неё боевик. Костельмаро не видел в ней достойного соперника. Да он даже взрослой девицей, уже совершеннолетней по меркам профанов, её не считал. Для него она явно ребёнок, наивная адептка. И он просто не поверит, что бы она не рассказала. Отвёз её к саласторам к лорду Бестельера, и тогда всё пропало. Мисьюр, до этого задумчиво рассматривавший лорда Кастельмара и его отряд, вдруг сделал какой-то странный жест, словно нарисовал в воздухе змею или восьмёрку. Повинуясь его руке, солдаты лорда Вальдерона тронули коней и рассыпали собственный строй, словно не взначай отгородив их троих от людей Кастельмара. Боевик нахмурился. Не советую совершать неосмотрительных действий, бросил он напряжённо. глядя уже не на Айлен, а только на Алла Стора и Фраганца. «Именем лорда протектора, господа, следуйте за нами, и вам не причинят вреда», — слово дворянина. «В противном случае мне придется применить силу». Глаза Дальбре насмешливо блеснули. Он бросил взгляд на Алла Стора и тихо, так что Айлен едва услышала, бросил ему по-фрагански. «Через окно и в оружейную». Что за глупость, растерянно подумала Айлин. Какое окно? Наверное, я что-то не так поняла. В то же мгновение Пушок рванулся вперёд из-под лошадиных копыт, а Ластор вырвал у Айлин поводья и ударил их рукоблуками. Яростно взвизгнув, тарванулась вперёд, потащив Луну за собой. Кастельмар упомянул Баргота, но драгоценное мгновение было потеряно. Путь боевику преградили фраганец и пара солдат Вальдерона. Айлин пригнулась к спине луны, которая вытянулась в струнку и словно взлетела над дорогой. В лицо ударил ветер, все звуки пропали, только копыта стучали, отбивая чёткую резкую дробь. Поводья по-прежнему были в руке Аластора, но это нисколько не мешало. Арлизейка слушалась будто мыслей, а не движений. Дико и отчаянно закричала чья-то лошадь. И Айлин содрогнулась от муки, звучавшей в этом крике. А Ластор обернулся, его лицо исказилось. «По лошадям бьет, мерзавец!» — выдохнул он с такой отчаянной ненавистью, что Айлин тоже невольно бросила взгляд назад. Там, уже в сотне шагов от них, упала лошадь месьора де Альбре, странно и страшно вытянув перебитые передние ноги. Пытаясь приподняться, она билась на дороге. но, к счастью, фраганца уже не было в седле. Через упавшую кобылу длинным прыжком перелетел рыжий конь Костельмара. «Да стойте же вы, баргот вас побери!» – заорал еще недавно вежливый лорд, привставая в седле и вскидывая руку для нового удара. «Как вовремя я поставила щиты?» – подумала Айлин и все-таки истерически хихикнула. «Осталось выяснить, выдержат ли они заклятие взрослого боевика». Отчаянный галоп искры и луны вдруг замедлился, словно лошади вбежали в озеро и побрели по грудь в воде, увязая в песке дна. Айлин прищурилась и едва не вскрикнула. Костельмара и не собирался бросать в них боевыми заклятиями. Ну, конечно, его же послали привезти беглецов живыми и невредимыми. Он просто поставил впереди янтарный щит. Самая простая ловушка, которую учат еще на третьем курсе. и в которую она попалась как как обычная профанка. Ещё немного, и они увязнут окончательно, как мухи в настоящем янтаре, и лорду Костельмару останется только достать их из ловушки. Но уж нет. Она ему не муха. Вне себя от отчаяния, Айлин снова обернулась к боевику, нечего и думать, что он забыл поставить щиты, если уж об этом вспомнила адептка. Но всё равно, Она, по крайней мере, попытается. Свесну в пушку, чтобы не попытался кинуться назад, Айлин согнула пальцы у периной лапой и швырнула в медленно, куда ему теперь спешить, подъезжающего костельмара могильной плитой, любимым заклятием лорда Бастельера, формулу которого тайком рассчитал Дарр, а тренировались они вместе. Влепила от души, вложив вместе с магической силой всю обиду за пережитый страх, за месьора де Альбре и солдат, оставшихся на дороге, прикрывать их бегство, за окаменевшее лицо Аластора. И на миг пожалела, что кидает заклятие в боевика, который всего лишь выполняет приказ, а не в того, кто этот приказ отдал. «Ох, лучше не надо», — тут же спохватилась Айлин. «От бастельера мы точно не ушли бы». Плита полыхнула черно-зеленым, жутко осветив дорогу. Нестерпимо вспыхнули алым щиты Костельмара и исчезли или просто побледнели. Да неважно. Главное, что лошади, кажется, прибавили шаг. Да, точно прибавили. Значит, ещё немного, ещё совсем чуть-чуть, чтобы боевик отплёкся от ловушки. Но если она и правда сбила ему щиты, если не время жалеть противника, одёрнула она себя. глядя, как Костельмара поднимает уже обе руки. А если уж не можешь не жалеть, представь, что это всего-навсего кукушка. — Скажите ку-ку, милорд! — яростно выкрикнула Айлин и разжала руки, метнув один за другим два молота. Четко, чисто и резко, как на тренировочной площадке. Лишь в последний миг она чуть снизила прицел, и молоты ушли не в голову Костельмара, а ниже, в грудь. поло прикрытую конской мордой. Гнедой боевика жалобно заржал, но стоял. Зато всадник вылетел из седла, едва успев вытащить ноги из стремян. Айлин испуганно замерла, осознавая, что едва не натворила. Но костыльмара, кошка, извернувшись в воздухе, упал на дорогу, опираясь на руки и ноги. Несколько томительно долгих мгновений не шевелился, а потом поднялся, покачиваясь. Живой, выдохнул рядом Аластор, и Айлин почудилась в его тоне сожаления. А потом, будто опомнившись, добавил: "Ходу". Окончательно вырвавшись из янтарного щита, лошади снова сорвались в галоп. Аластор крепко держал оба повода, и Айлин скакала, вцепившись в луку седла и отчаянно радуясь, что оно не дамское. При светлый, благословиметра Лируазена. Берейтера Алого факультета, что учил их курс езде. Позади всё ещё слышалось конское ржание, крики. точно что-то орал вслед Кастельмару, но Айлин не слушала. Янтарный щит теперь обернулся против преследователей, перегородив им дорогу. Кастельмару придётся его снимать, а боевику досталось от души, пожалуй, куда сильнее, чем Саймону в своё время. Рёбра точно придётся лечить. Но встал он сам, значит, Айлин его не убила. Слава при тёмные и при светлому, она не убила друга отца. Мысли путались. Кровь бела в виски. Айлин едва понимала, что происходит. Почему Аластор свернул с дороги? Там же авраг. И откуда бы стильера узнала об их бегстве? Последний вопрос она задала вслух, и Сужесом увидела, как Аластор побледнел, а потом стиснул зубы. "Мэнди", процедил он через полминуты. "Сестрёнка". Потёр лицо ладонями, взглянул на Айлин едва ли не виновато. Но да, ведь леди Жаннет просила дочерей никому ничего не говорить, и обе леди Райнгартен пообещали. Как же так? И как ужасно должно быть сейчас Аластору, ведь это же его сёстры. Нет, надо срочно, немедленно его отвлечь. Мы подождём здесь месьёра де Альбре и остальных, тихо спросила она. И Аластор всё так же каменнее лицом качнул головой, а потом бросил: Нельзя. «Они задержат погоню», — месьеор сам велел. Айлин вспомнила непонятные слова, сказанные фраганцем, но Алла-Стор-то их отлично понял. «Неужели... Неужели дальше они поедут только вдвоем?» Она молчала, понимая, что сейчас не время, а лошади тем временем спускались по пологому и все-таки очень опасному в темноте склону оврага. «Зачем?» «Оторвемся», — сказал Алла-Стор, словно услышав ее мысли. Хорошо, что у них армейские кони. Повернулся к ней и объяснил уже мягче, сообразив, что она ничего не понимает. Строевых лошадей учат не бояться огня и заклинаний, но скачут они обычно по ровному, а Искра охотничья лошадь. Она умеет ходить по тропам, и Луну я сам учил. И повторил угрюмо, наверняка тоже вспомнив оставшихся спутников. Мы-то оторвёмся наверняка Айлин закусила губу, отчаянно стараясь не выглядеть трусихой. Только не теперь. Она же победила в магическом поединке, остановила Кастельмара, но с остальными я не справлюсь. Если бы начался настоящий бой, солдат пришлось бы убивать, а это не враги, это дервинанцы. И Кастельмар такой же офицер, как и её отец. Он просто выполнял приказ. Но как же теперь? Как они без охраны месьёра де Альбре? Вдвоём. Ничего, сказала она, старательно изображая уверенность. Лорд Бастельера благородный человек. Он поймёт, что месьер де Альбре ни в чём не виноват. Его обязательно отпустят. Аластор молча кивнул, и Айлин с неожиданной горечью поняла, что он ей не очень-то верит. А следом пришло осознание, что не верит Аластор ни её словам, а благородству лорда Бастельера. И снова по спине пробежал холодок. Она-то наивно думала, что самым сложным будет шагнуть в портал, как магистр крестов. А до этого портала еще нужно добраться. Вдвоем, если не считать пушка, через всю страну, без фуража для лошадей, без палаток и припасов. Это все осталось на лошадях охраны. У Эйлин к седлу Луны была приторочена только ее некроманская сумка и вторая, с самыми необходимыми вещами, вроде пары смен белья. а у Алла Стора и вовсе остались только его секиры да плащ. В овраге, по которому осторожно шагали луна и искра, уже совсем стемнело. Пушок белым пятном плыл впереди, показывая дорогу, и Айлен целиком положилась на Алла Стора, который вел обеих лошадей. На душе у нее было так же холодно и темно, как вокруг. И впервые подумалось, что она была слишком самоуверенна, когда разом отрезала всю прошлую жизнь ради поступка, которую не могла не совершить. Что если у них не получится? Если они с Аластором просто погибнут по дороге или ритуал окажется бесполезным? Как же легко было драться на дороге, подумала она. Увидел цель бей, как в кукушке. Но сейчас ставки гораздо выше нашей собственной жизни. И проиграть нельзя. Только выбравшись за южные ворота столицы, Лучано понял, что он все-таки исключительный идиот-то. Дарвену в спешке покидало столько народу, что отряд из двух дворян с девицей и сопровождением вполне мог затеряться среди остальных беженцев. А он, шип называется, не выяснил о своей цели почти ничего. Как их зовут, как они выглядят, есть ли у них заводные лошади. Впрочем, кое-что можно было предположить. Когда он еще дома изучал Дарвинанский, его учитель рассказывал, что в этой стране самые знатные гранд-сеньоры всегда похожи на своих предков. Тридюжины, так их называют. Ну, а самый знатный из них король, м? Лучана достал из кошелька серебряный флорин и вгляделся в отчеканенную на нем горделивую физиономию с упрямой челюстью. Дарвинанский король весьма напоминал вольфгардца, только холеного и холеного и никогда не бравшую в руки оружие. Если принц-бастарда похож на папеньку, он должен быть светловолос, плечист и светлоглаз. Уже что-то. Ветли, найти парня с такими приметтами было бы проще, чем апельсин сорвать. Но в этом их дровании, блондины через одного. Здесь куда примет мне сам Лучано? А вот ведь не задача. Ладно. Значит, приглядываемся и ищем пару дворян. одного светловолосого, второго фраганца и девицу. Она просто обязана быть редкостной красавицей. Но у беглеццов была изрядная фора, так что на скорую встречу Лучана не надеялся. За первые 3 часа погони он получил 8 предложений продать лошадей, а потом гнедых подружек у него попытались попросту отобрать. Лучана как раз догнал и обогнал очередную вереницу телег. Свернул за поворот, петляющий между холмами дороги, и едва не топтал лошадьу рослого мужика, повисшего у него на поводу. Почти сразу из кустов вывернули ещё двое, наверняка решив, что одинокий путник лёгкая добыча, даже если он вооружён. От них пахло кровью и жадностью, а из дервены бежали не только купцы и дворяне, хватало обычных горожан, у которых даже ослика с тележкой не имелось. и бедняги тащили на себе скудные пожитки. Не то чтобы это как-то касалось Лучана, просто он никогда не любил падальщиков. Могут ведь у человека быть мелкие простительные слабости, даже если он шип. М? Лучано вздохнул и спешился, решив, что всё равно пора отлить. Будь у них хотя бы один лук или арбалет, ему пришлось бы побегать. Но мерзавцы так обнаглели, что даже приличной засадой не озаботились. Или это он по местным меркам выглядел так беззащитно. Прирезав одного из троицы, лючано связал пару оставшихся их же поясами, вытряхнул карманы неудачников, поморщившись от скудости добычи, и поинтересовался, давно ли синьёры сидят в этих кустах. Выслушал пожелание совокупиться с барготом и спросил у того, что выглядел потупее: "У тебя дети есть?" Бандита слегка опешил и от неожиданности помотал головой. Значит, сиротак не останется, заключил Лучана и ткнул ему в горло дагой. Повернулся ко второму и терпеливо уточнил: "А у тебя?" "Есть, сударь!" зарал побледневший урод, пытаясь отодвинуться от него и извиваясь на земле. "Есть у меня детки. Помилуйте, не оставляйте их сиротами. Только ради них и пошёл на такое, благими клянусь." — Ну, раз дети имеются, значит, яйца тебе уже не нужны, — улыбнулся Лучана. — Будешь петь, или сначала сделаем из тебя кастрата. Последний бандит-то заглянул ему в глаза, покосился на тела подельников и запел, как лучший тенарье Зеверокхи. Оказалось, что эти кусты уже третьи, в которых они караулят путников. Из первых двух мест пришлось уйти, потому что на спрятанные там трупы слеталось много мух. Да и вдруг по дороге проедет какой-никромант, сразу ведь издалека всё поймёт. Вы же, сударь, понимаете, эти маги, они такие. Он лепетал, заглядывая в глаза Истова, стараясь выслужиться. Про всех проехавших по дороге сегодня за день, про магов, про отряд гвардии, недавно промчавшийся по тракту так, словно или за ними сам Баргод гнался, или они за кем-то. Лучана кивал и спрашивал: перемежая нужные вопросы почти бессмысленными, чтобы многодетный попаша не врал, пытаясь угодить. Про отряд это было интересно, но про нужных путников бандит ничего не знал. Слишком поздно он и его друзья вышли на дорогу. К тому времени уже давно рассвело. "Жаль", вздохнул Лучано и перерезал ему горло. Вытер лезвие от крови, сходил в кусты отлить, как и собирался. а потом вскочил в седло, смирно ожидавший его все это время гнедой, и одобрительно подумал, что лошади ему достались отличные. Не бояться ни шума, ни запаха крови. Только надо все-таки на привале осмотреть седельные сумки. Мало ли что там найдется. За иною поклажу и повесить могут. Вот уж получится глупая смерть. Когда солнце спустилось к самому горизонту, дорога опустела. К этому времени Лучано проехал три постоялых двора, и все они были переполнены. Пришлось завернуть в каждый и заплатить слугам ради призрачной возможности, что его цель где-то здесь. В конце концов, неужели благородная девица не пожелает отдохнуть и пообедать? Но, видимо, не пожелала. Лучано только потерял время, и дальше пришлось скакать галопом, меняя лошадей каждые полчаса. Время утекало, как песок сквозь пальцы. Но он не терял надежды. Карта, которую удалось купить вместе с дорожными припасами, утверждала, что на юг ведёт большой тракт. Разветвится он после первого города, но и тогда к озёрному краю только одна дорога. Рано или поздно отряд получится нагнать. Когда стемнело, он в очередной раз поменял лошадь, с неизменной благодарностью вспомнив неизвестного благодетеля офицера, и решил ехать хотя бы до полуночи. а потом остановиться поспать и продолжить путь с рассветом но вышло иначе не успел Луча насвернуть за очередной поворот как сначала как было чутко запрядали ушами а потом и он сам услышал вдали крики и конское ржание впереди явно шла драка кричали по-дервинански и слов было не разобрать но среди невнятных выкриков слышалось что-то очень похожее по тону на военные команды Гварда всегда так резко рявкнут, ни с чем не перепутать. Немного поколебавшись, Лучана съехал с дороги в кусты, выбрав самые густые. Кто бы ни устроил бой на дороге, ему не хотелось встречаться ни с победителями, ни с проигравшими. Во всяком случае, пока он не поймёт, что и кому можно соврать. Спешившись, он потянул поводок обылы, собираясь привязать его к ветке. Но лошадь вдруг послушно подогнула колени и легла на землю, даже шею вытянула, спрятав её в кустах. "Моя же ты красавица", восхищённо умилился Лучано и уложил таким же образом второе гнездыо. Вот это выучка. Убедившись, что кобыла лежит спокойно, он чуть выглянул из кустов, зная, что в сумерках его различить почти невозможно. И едва не охнул Когда из-за поворота показался отряд, едущий к Дорвеню. Два десятка всадников, одетых в мундиры и на одинаковых лошадях, рослых, разных оттенков гнидой масти, плотным квадратом сомкнулись вокруг шестерых, по виду то ли наёмников, то ли очень обедневвших дворян. Примечательно, что физиономии были одинаково мрачные, и у конвоя, и у тех, кого они стерегли. а впереди отряда ехало двое. Один – изящный черноволосый красавец, похожий на этлийца. Роскошный голубой плащ, осанка, словно рапиру проглотил, и гнидая кобыла с белыми чулками, а вторая такая же, в поводу. Лучано едва не оглянулся на своих лошадок, а потом закусил губу и передернул плечами. Представив, что могло получиться, догонял он этот отряд накраденной кобыли. Видно же, с одной конюшни лошадки. Породистые, халёные, похожие как его метательные ножи. Ух, как могло бы выйти нехорошо. Синьор в голубом плаще проехал мимо. Его спутник отстал на один корпус, и Лучано разглядел уже его. Тоже черноволосый и смоглай. Второй был горбаноск, как орлезиец или южный фраганец. Это что же получается? Лучано ошамлённо посчитал до 6, прибавил к ним одного фраганца и понял, что если Боргот не пошутил над ним, подсунув удивительно похожих людей, то задача и усложняется, и облегчается разом, потому что выходит, что бастарда и девицы остались одни. Кто и почему захватил их спутников? О, да какая разница? Главное, что его собственная добыча в драке ускользнула. И как их теперь догонять, таких пуганных и прытких? Барготов овраг, — расслышал он тихий разговор пары солдат. Лошади у него с крыльями, что ли? Улетели, как по воздуху. Будет нашему от протектора. Сходится, — подумал Лучано с таким удовлетворением, словно ему к двум шестеркам пришел туз, безупречно собрав Барготову дюжину. Лучшую комбинацию — Если играешь в Чёрного дожа, лорд-протектор послал за ними солдат, а они ускользнули, как ящерица, отбросив хвост, и даже телохранителям пожертвовали. Ну что ж, ящерок мне ловить приходилось. Даже если эта ящерка окажется гадюкой, второй раз я не попадусь. Дождавшись, пока отряд свернёт за поворот и стук копыт надёжно затихнет, Он выбрался из кустов на дорогу, вытащил из седельной сумки карту и присмотрелся к ней в лунном свете. Бастарда и девица ускользнули каким-то обрагом. Ага, вот он. Значит, вот здесь им всё равно не миновать ближайшего города. Отлично. Вот там их и перехватим. Только нужно успеть первым, чтобы осмотреться на месте. Ради благих, Эдвин, как вы могли? Я дал вам простейшее поручение перехватить обычного профана и адептку 17 лет. А вы вместо них притащили мне какого-то ощипанного фраганца и заявляете, что сделали всё возможное. Упомянутый фраганец с непроницаемым выражением лица молча стоял у стены, но в его чёрных глазах Греггору отчетливо чудилась издёвка. Эдвин Костельмара, вернувшийся в Дарвену сегодня ночью, вломился в Академию на рассвете. И Грегора разбудили после двух часов сна, который он и так урвал чудом. Стихийники все еще работали с энергетическими потоками. Целители готовили лазарет. Артефакторы заряжали горгулей и прочие сторожевые предметы. А Грегор, измотанный тяжелым днем, оставил дежурство по Академии на одного из боевиков «Ладецкий». и почти свалился у себя в преподавательской комнате, откуда так они убрали осколки зеркала. И вот, извольте видеть. Вместо Айлин Ревенгар и бастарда ему предъявляют вот это. Причём костыльмара был ещё и зол настолько, что от него и два искры не сыпались. Парафана и адептку рявкнул он, стоя посреди кабинета Грегора. Нет, ми лорд. Вы поручили мне незаконно задержать бастарда королевской крови и совершеннолетнюю леди, полноценную боевую магессу. Полноценную? рявкнул Грегор. Ей ещё 6 лет до выпуска. Мои поздравления её наставникам с Извелка Столимара. Будь у нас во время Фраганской кампании на передней линии десяток таких девочек. Вы только посмотрите, чем она меня приложила. Грегор погляделся и замер в растерянности. Энергетическую структуру Костельмара наотмашь, словно ударом палаша, разрубила жирная черная линия, след могильной плиты. Да быть не может. Он только собирался дать ее воронам в этом году. Откуда девчонка могла узнать это заклятие? И как вообще ухитрилась применить? «Это она вас?» «А кто?» Не выдержав заорал Костельмара. С тридцати шагов одной рукой запустила. У меня щиты слетели, будто и не ставленные. А она мне со второй руки тут же добавила молотом, а потом с третьей. "С третьей?" уточнил Грегор, лишь бы хоть что-нибудь сказать, и услышал тихий смешок пленного. Проклятый месьёр даже не потрудился опустить взгляд. и смотрел так, словно сегодня на его глазах Дарвинант подписал капитуляцию Фрагани. Грегор подумал, что нужно выяснить, какое отношение Фрагани имеет к Вальдерону, но это могло подождать. "Мои извинения", буркнул Грегор, протянул руку и убрал остатки магильной плиты, вытянув некроэнергию из силовых линий Кастельмара. Боевик потёр ладонью рёбра, куда должно быть пришлось удар молота. Интересно, первый или второй. И посмотрел на Грегора с неожиданно спокойной холодной злостью. Вы ввели меня в заблуждение, процедил он. Я полагал, что спасаю невинную девицу, обманутую негодяем, а вы втянули меня в политику. Этот месьеур последовал раздражённый кивок в сторону Фраганса. Утверждает, что девушка уехала с Йонным лордом по своей воле. И знаете, Я не вижу ни малейших причин ему не верить. Во-первых, он поручился словом чести. А во-вторых, это же дочь Дариана. Теперь я скорее поверю, что она сама похитила своих спутников. И скажите на милость, бастильера, когда вы собирались мне сообщить, что юноша, сын покойного короля, когда меня взяли бы под стражу по обвинению в государственной измене? Он не признанный бастард, бросил Грегор Да обвинения дело бы не дошло. Да неужели? вернулся Костельмарок к прежнему извивительному тону, который от него всегда такого почтительного и любезного слышать было просто дико. Это, конечно, всё меняет. А мою честь, ми лорд, вы ни во что не ставите. Не знаю и знать не хочу, какие интриги плетутся вокруг этого юноши. Впрочем, нет. Теперь, когда я вашей милостью сам в них замешан, Пожалуй, хочу. Но вот что я вам скажу, ми лорд. Я доверял вам как своему командору и другу. Если бы вы открыто сказали, что вам нужно, я исполнил бы любой ваш приказ. Да я бы на плаху пошёл, ни о чём не сожалея, и полагаю, что вам лучше знать, как распорядиться моей жизнью. Я по-прежнему уважаю вас, но доверять, как прежде, больше не могу. Он помолчал, И нанёс онемевшему Грегору последний удар. Полагаю, если Юнная Ревенгар не посвятила вас в свои планы, у неё были для этого веские основания. Я уже принёс вам извинения, сдерживая бешенство, напомнил Грегор, и, пожалуй, готов принести их снова. Надеюсь, этого достаточно, или я должен вам что-то ещё? А теперь, если позволите, Я хочу задать пару вопросов не вам. Он снова глянул на фараганца, выдержавшего его взгляд с удивительным для профана и пленника хладнокровием. Наёмник? Если и так, то весьма доверенный. Получается, это именно он рассказал Эдвину Костельмаро, что сопровождал не просто молодого дворянина, а королевского бастарда. Плохо. Достельмаро зол, и надо признать, имеет на это все основания. «Действительно, некрасиво получилось. А главное, неосторожно. Лорду из трех дюжин молчать не прикажешь. И очень многие теперь могут узнать, что Грегор посылал людей за последним Дорвином. Как же не кстати. И чтобы этому фраганцу не помолчать о тайнах своего нанимателя, или кто там ему Вальдерон-старший». «Имя и звание», — отрывисто спросил Грегор. «Что вы делали в отряде лорда Вальдерона?» Однако узкие и бледные, несмотря на общую смоглость, губы тронула усмешка. Если я гость с прекрасным дравинанским выговором, произнёс фраганец, то хозяин представляется первым. А если пленник, то не обязан вам ничем, кроме заявления, что я дворянин и требую соответствующего отношения. К тому же, в плен меня взяли не вы, а вот этот достойный месьёр, покосился он в сторону Кастельмара. Если он не является вашим подчинённым, то отчитываться я буду только ему, а с вами намерен говорить исключительно по его прямому приказу. Между прочим, а на каком основании меня вообще взяли в плен? Помнится, война давно закончилась. Вы, кажется, не вполне понимаете своё положение, сохраняя остатки хладнокровия, сообщил Грегор. Вы участвовали в похищении леди из трёх дюжин. Но ну, так вызовите меня в суд, ми лорд, приспокойно заявил проклятый фраганец. А я приведу пару десятков свидетелей, что девица уехала с юным лордом добровольно. И, кстати, она совершеннолетняя. Позвольте узнать, по какому праву вы распоряжаетесь её судьбой? Вы её родственник? Опекун? Отвергнутый поклонник? Я дал бы полный отчёт тому, кто имеет право спрашивать, но не понимаю, Какое отношение к её выбору спутников имеете вы? Грегор открыл рот, чувствуя, как пальцы сами собой складываются в безобидное, но весьма неприятное проклятие. Не убить наглеца, даже не покалечить, но проучить определённо стоит. Безымянный месьор явно забыл, в чьей стране находится и кто перед ним. Их взгляды скрестились, и Грегор увидел, что фраганец понял его намерения. Но лишь плотнее сжал губы, блеснул глазами и выпрямился. Грегору не хватило двух мгновений. "Довольно", раздался полный холодной ярости голос Кастельмара. Опытному боевику жест Грегора был ещё понятнее, чем фраганцу. "Простите, милорд, вы забываетесь. Этот человек не нарушил законов Дарвинанта и не подлежит вашему суду. А что касается нашей стычки, То он мой пленник, а никак не ваш. Надеюсь, мы с ним уладим этот вопрос к общему удовлетворению. Без вас, добавил он почтительно. Безусловно, усмехнулся Фроганец и вдруг покачнулся, а его лицо уже полностью залила бледность. Какого баргота? воззрелся на него Кастельмара. Я же не успел. Точно помню, что бил по лошади. Не вы, прошептал месье и завалился на плечо невольно подхватившего его боевика, который скривился от боли в рёбрах, но пленника удержал. Демоны ещё в поместье. Мерзкие твари. Вот, мрачно заявил Греггору, внезапно переметнувшись на сторону врага Кастельмара. Пока я делаю глупости по вашему приказу, дорвинант от демонов спасают фраганцы. Простите меня, лорд. Мы к целителям. и почти волоком вытащил едва передвигающегося ногами сьёра за дверь Грегер закрыл глаза Глинна выдохнул и понял, что больше всего на свете хочет запустить в стену кабинета могильной плитой. Кстати, откуда Ривенгар? Боргот её побери, всё-таки взяла её формулу. Он сплёл пальцы перед собой и понял, что прямо сейчас понятия не имеет, как объяснить случившееся канцлеру. А ветеран Вен обязательно обо всём узнает. У него везде глаза и уши. И стоит Костельмара рассказать хоть кому-нибудь, что произошло?» «Чего доброго, Ангус решит, что Грегор хотел использовать мальчишку Вальдерона в каких-нибудь политических играх. Нет, с Иранвеном нужно поговорить немедленно. Канцлер — человек высшей степени разумный, он поймет. Может быть, он даже поможет? Айлин просто необходимо найти и остановить. Баргут с ней с репутацией взбалмошной девицы — Брак всё прикроет. Но что она задумала? Скрыться вместе с мальчишкой и переждать нашествие демонов? Наверняка. Ведь не могла же Айлин всерьёз предположить, что справится с ритуалом, который рассчитал Грегор. Каким образом? Грегор уронил лицо в ладони, опираясь локтями на стол, и с ужасом подумал, что решись Ревенгар и в самом деле провести ритуал, последствия будут совершенно непредсказуемы. притёмная. Она же ещё совсем девчонка. Она не удержит силы, которые вырвутся на свободу. Денвер со своими баргота-поклонниками не удержал. И что делать? Да что вообще можно сделать теперь? У кого просить помощи? Она погибнет, если попробует сделать всё сама. Угробит мальчишку, а потом освободившаяся сила запределья сметёт половину озёрного края. Он выдохнул, пытаясь успокоиться и думать здраво. Нет, Ревенгар не так глупа. Не зря ведь она столько лет дружила с Ранвеном. Вероятнее всего, она действительно собирается спрятать мальчишку так, чтобы до него никто не смог добраться. И вот об этом стоит как можно скорее поговорить с Ангусом. Пусть его люди из тех, что есть в каждом городе, перехватят беглецов. Притёмное Лишь бы только она и в самом деле пыталась спрятать Вольдерона, а не отправилась совершать безумные подвиги. Клянусь, почти беззвучно выдохнул Грегор. Если бы я хоть на минуту поверил, что девица 17 лет может быть способна пожертвовать собой, лучше бы сам шагнул в этот клятый разлом.